Марк зашел в умывальную, из нее в гладильную. За столами утюжили форму шесть человек. Ближе к окну трудился декан Простина. Марк подошел к Лопоухому, взял за шкирку и, не говоря ни слова, ударил лицом о край стола. Простина завизжал. Тонко, позаичье. Губа Лопоухова треснула брюки, выглаженные до стрелок, изморались кровью. Марк пнул декана в колено. Бестолково размахивая руками, простина вывернулся, но кулак мстителя догнал его, с правой в челюсть. Марк еще бил простину, когда на него кинулись. Нет, не солдаты, двое деканов. Кто-то выскочил из гладильной, разинув рот в беззвучном крике. Миг, и в драку вмешался молодой, Незнакомый Декурион. Судя по всему, он проходил мимо, и беглец врезался в него, будто снаряд. Стола прокинули. Раздался истошный вопль. Горячий утюг мазнул по голому телу. Молодой Декурион схватил утюг, замахнулся и, рыча от разочарования, швырнул оружие в угол. Утюгом можно было убить, и Декурион не желал рисковать. Вернувшись в свалку, он еще долго рычал. «Лестница!» — думал врач. «Горит ты огнем лестница!» Он еще не знал, что это надолго.